Глава 12 Герман Лежнев, Фокстерьер в норе. Короткий полет закончился очень жестким приземлением. Кусто перестарался, слишком сильное ускорение придал. Как-то сманеврировать не получилось, просто не успел. В результате Герман на приличной скорости впечатался в какую-то кривую железку. Да так, что весь воздух из легких вышибло а зубы лязгнули так, что думал раскрошаться. Самое паршивое после этого он чуть не отлетел обратно в открытый космос. Гравитация на поверхности планетоида оказалась ниже, чем он представлял, исходя из размеров. Лижнев успел схватиться за первый попавшийся выступ, подтянул себя и шустро полез дальше в глубину воронки, где виднелись какие-то полуразрушенные проходы и коридоры. «Герман, только будь осторожен!» Надрывался в наушниках тихоход. «Не дай им себя убить!» «Да ты сам вали уже!» Хрипло прокаркал Лежнев. «А то прибьет сейчас! Хрен ли ты до сих пор тут тусуешься?» «Я уже улетаю. Они не могут меня догнать. Они еще раз попытались в меня бомбу телепортировать, и опять не получилось. У них еще один взрыв. Это уже точно что-то со мной не так». Герман, я уже далеко и сейчас выйду из зоны связи, но когда они успокоятся, вернусь обратно. Они плохо видят через маскировку, так что я буду близко. Вы только продержитесь. Давай уже, а то мне малость недоразговоров, проборчал Лежнев. У меня самого сейчас связи не будет. Парень наконец занырнул в развороченный коридор и двинулся вперед, куда глаза глядят. Герман прекрасно понимал, что планетоид большой, и искать там Тиану можно годами. Девчонка либо в плену, либо, скорее всего, скрывается. Не верил Лежнев, что она позволит себя так легко захватить. Встретиться они могут только случайно. Ну или если Герман сделает так, чтобы о его появлении было очень хорошо известно в любом уголке этого клятого планетоида. И он собирался заявить о себе как можно громче. Никакого тихого... «Проникновение», — думал Лишнев. «Я вам, уроды, покажу, как молоденьких девушек воровать. Надолго меня, уроды, запомните». Двигался парень быстро, так что уже через пять минут уперся в тупик. Не сразу сообразил, что это аварийное перекрытие, непривычный дизайн. Меч для местных коридоров оказался длинноват, но действовал по-прежнему безотказно. Герман вырезал для себя проход, преодолевая напор выходящего воздуха, провалился внутрь и тут же встретился с какой-то восьминогой тварью в скафандре. Кажется, тварь оказалась еще больше удивлена встречей, так что парень сначала двинул ей в морду, потом стрельнул из нейродеструктора, потом, сообразив, что через скафандр не действует, отвесил еще пару оплеух. Подействовало отлично. Крокозябра перестала шевелиться и позволила себя рассмотреть. «Охренеть! Это ж кальмар!» — поразился Лежнев. «Блин, жрать захотелось!» Задерживаться надолго и вступать в контакт парень не собирался. Ему нужно навести кипиш. Он его наведет. Убивать первую жертву он так и не решился. Не привык Герман первым гробить существ, которые ему ничего не сделали. «Но если прижмут, буду крошить без жалости», — сказал Лежнев, бессознательной тушке, не надеясь, впрочем, быть услышанным и понятым. Тем более у него даже внешний динамик включен не был. Следующих противников парень встретил буквально за поворотом. К нему спешили четверо таких же чудика, явно не военных, в руках у них были какие-то инструменты, а не оружие. Появление пришельца для них опять стало сюрпризом. Олежнев, оттолкнувшись от пола и стен всеми четырьмя конечностями, влетел в четверку, раздавая оплеухи и пинки. Надолго кальмаров не хватило, да они и сопротивляться толком не могли, не ожидали такого напора, так что через несколько секунд дорога дальше была свободна. Герман пробежал еще метров двести до ближайшей развилки, нещадно матерясь. Двигаться при пониженной гравитации было очень неудобно. Конечно, здесь внутри работала установка искусственной гравитации, но все равно слишком мало. Парня то и дело заносило, пару раз он споткнулся и едва смог сохранить равновесие. «Черт, как я драться-то буду, если что!» «Давай привыкай, зараза!» — сам себе скомандовал Лежнев. Скафандр показал, что навстречу спешит сразу десяток объектов с очень приличной скоростью. Даже завидно стало. Герман выскочил навстречу из-за угла и, не останавливаясь, принялся раздавать удары. Мечом, но плашмя, все еще стеснялся всерьез воевать. Правда, очень быстро повернул лезвие. Это оказались явно не простые рабочие, а солдаты. Стреляли они чем-то довольно мощным. Снаряды здорово напоминали такие же, как у бластеров из «Звездных войн». Герман, который привык к практически полной неуязвимости скафандра, был изрядно удивлен, когда краем глаза увидел тревожные надписи о перегреве в точках попадания. Скафандр еще отводил тепло, но отчаянно сигнализировал, что долго так не протянет и пользователю очень желательно убраться подальше от опасного места. Меньше чем через минуту все было кончено. Герман стоял с мечом в руке среди разрубленных тушек и тяжело отпыхивался. Скафандр свой локальный нагрев распределил по всей площади, и теперь парень чувствовал себя как в печке. Жить можно, но недолго, а уж двигаться и действовать вовсе мучительно. Впрочем, снаружи еще хуже. «Не, надо малость подождать, пока остынет. Блин, надо было эту дырку за собой заткнуть чем-нибудь. Сейчас бы хоть забрал и откинул». Анализатор показал следы атмосферы, вполне пригодные для дыхания, если недолго. Впрочем, это и так предполагалось, иначе пришельцы не подметали бы кислородные планеты. Дождаться, когда скафандр остынет, не вышло. Датчик просигнализировал о появлении нового противника. Герман рванул было назад, но сзади к нему кто-то стремительно приближался. — Обложили, суки! Ну все! Сами меня разозлили! Меч отправился на перевесь. Тем более коридор дальше еще немного сужался. А из-за спины Лежнев достал спаромет. «Посмотрим, как вам понравится, кенарский дробовичок!» Злобно прошипел парень и добавил. «Дробовичок идет на поиски друзей!» Бежать в раскаленном скафандре было очень паршиво, но необходимо. Дожидаться, когда его начнут обстреливать с двух сторон, было бы глупо. В этот раз парень не стал играть в благородство, выстрелил первым. Сноп взрывающихся семен разметал по коридору несколько кальмаров. Стены украсились ошметками скафандров, тел и синеватой крови. Нескольким противникам сильно не повезло, но не всем. Лежнев резко прижался к стене. Сине-зеленые пучки плазмы густо расчертили пространство. Герман выстрелил еще раз и еще. Противники отступили, но не прекратили стрелять, хотя... Кого-то он явно задел. Стрелков явно осталось меньше. Вот только и в Германа пару раз попали. Скафандр, еще не остывший от прошлых попаданий, снова нагрелся до невозможности. — Как курица в фольге! — прошипел Лежнев, чувствуя, что скафандр не успевает отводить пот. Сунулся было в какую-то нишу, потом, чертыхнувшись, выскочил и рванул навстречу стрелкам. Та компания, что подбиралась сзади, была уже совсем близко. Чертовы кальмары и не думали принимать бой, медленно отступали и засыпали его сгустками плазмы. Лишнев тоже не залил боезапас, благо додумался взять с собой сменные кассеты для дробовика. В запасе 15 тысяч выстрелов, пока можно не экономить. Он переключил режим оружия с дробовика на автомат, зажал спуск и рванул изо всех сил, не обращая внимания на попадание. Это помогло. Такой прыти от него не ожидали. Оставшиеся кальмары среагировать не успели. Спереди больше никто не стрелял, вот только в спину прилетело еще два попадания. «Да чтоб вас!» Лежнев развернулся и выстрелил несколько раз, отгоняя преследователей. На ходу, естественно. Стало окончательно понятно, что останавливаться нельзя, зажмут и запекут. Метров через пятьдесят уткнулся в развилку. Сенсор показал, что из правого рукава к нему спешит совсем уже толпа. На ходу сорвал с пояса пару мин, швырнул как можно дальше. Мины самодельные, генары столь некуманное оружие не производят. Это Герман сам в свободное время озадачился и переделал под такое использование запасы с несчастной ювы. Теперь вот пригодилось. Лежнев надеялся, что получи изделия... Хотя бы ненадолго задержат ту толпу. Справиться с такой кучей народа в одиночку парень даже не надеялся. Там не десяток было, а намного больше. Точки, обозначающие противника, слишком густо наползали друг на друга. На бегу определить количество не представлялось возможным. Подумав секунду, за спину Лежнев тоже отправил пару мин. Жаль было тратить ценные устройства на небольшое количество противника. но Герману. Требовалась хоть какая-то передышка. А тут как раз обнаружилось ответвление тоннеля, в котором противников не наблюдалось. Нужен отдых. В скафандре уже не жарко, в скафандре конкретно печет. Ожог первой степени всего тела как-то не располагает к экономии. Это пока первый. Скрипя зубами от боли, прошипел Лежнев. Герой хренов, надо же было как-то лучше подготовиться хотя бы пару десандиков с собой брать, не захотел рисковать чужими жизнями ради собственных целей, чистоплюй хренов. Ну, радуйся теперь. Как будто им это все не надо. Оторваться все-таки удалось. Как сработали мины парень не видел, даже на экране скафандра. Слишком далеко убежал. Но судя по тому, что его до сих пор никто не догнал, ловушки оказались эффективны. Видно, теперь эти восьминоги уже не решаются дуром переть. Бульпа утихла под действием впрыснутых аптечкой обезболивающих, да и сам скафандр потихоньку остывал. Очень хотелось хоть на пару минут остановиться и передохнуть, но такой поблажки Герман себе позволить не мог. Того и гляди, догонят, будет совсем нехорошо. Хуже всего, что скафандр малость повредился, накрылась система маскировки. — Нет, я, конечно, рад, что это не система воздухоснабжения, — пробормотал Лежнев. Но все равно обидно. Оказывается, не такая уж неубиваемая техника у кеннаров. Несколько минут спокойствия ему было обеспечено. Конкретного плана, куда именно двигаться, у Германа не было, только общее направление. Чтобы навести кипиш, нужно куда-то в центр. Потому что на обшивке они с Кусто и так покурались резнатно. Ну, отчасти. А частично сами кальмары постарались со своей глючной системой телепортации. Все-таки почему на Кусто телепорт не срабатывает? Мелькнула несвоевременная мысль, от которой Лежнев с негодованием отмахнулся. Вот лезут же в голову посторонние мысли в такой момент. Еще через несколько минут парень уперся в очередное перекрытие. Скрыть его оказалось несложно. Герман переждал порыв ветра изнутри, уцепившись за края отверстия. Пролез в очередной тоннель и в этот раз потратил немного времени, чтобы запеянить за собой отверстие. Хотелось иметь возможность поднять забрало. Здесь тоже было пусто, никто не встречал, чему Лежнев только порадовался. Перестрелок ему пока хватило. Коридор шел в двух направлениях. Герман привычно выбрал левое. Минут двадцать он целеустремленно бежал вперед по тоннелю, пока не сообразил, что проход плавно поворачивает куда-то к поверхности. — Зараза! — расстроенно пробормотал парень. — Надо было направо идти. Хотя тому коридору тоже ничего не мешает поворачивать к поверхности. — Значит, я вообще куда-то не туда пошел. Небось, все ценное осталось там, где меня встречали толпой. А тут фигня какая-нибудь. Все, хватит бегать, как фокстерьер по лисе наре. Подумать надо. Герман все-таки приостановился на минуту, чтобы осмотреться. Судя по отрисованной скафандрам карте, он действительно в данный момент приближается к поверхности планетоида. Сейчас он был к ней ближе, чем когда только рухнул на дно воронки от взрыва. Так, ладно, смотрим. Тут вот какие-то полости вдоль коридора, и довольно частые. Попробовать, что ли, посмотреть? Прорубиться внутрь труда не составило, и уже через пару секунд Лежнев наблюдал комнату, заставленную какими-то механизмами. Механизмы гудели, перемигивались лампочками разных оттенков красного и изо всех сил демонстрировали, что продолжают работу, несмотря на сложные внешние условия. Лежнев старательно проверил сканером стену, надеялся найти еще какой-нибудь проход. Напрасно! Прибор, куда ни ткни, показывал везде по меньшей мере метр породы. Дальше не пробивал. «То есть тут тоже глухо!» — вздохнул Лежнев. «Ладно». Механизмы Герман сломал, уходя. Раздолбал мечом на мелкие части просто так, без особого смысла. Во-первых, чтобы хоть немного выплеснуть злость от неудачно начавшегося десантирования. Во-вторых, просто из любопытства. Но вдруг что-нибудь интересное произойдет, когда он их сломает. Однако ничего интересного не произошло. Как будто все эти механизмы просто так для вида тут стояли и гудели. «Ладно, — тяжко вздохнул Лежнев, — будем честными». «Надо возвращаться, а то я здесь могу годами бродить. И возвращаться, по идее, надо именно туда, откуда пришел, а не просто в противоположную сторону. Но я к такому пока не готов. Посмотрим все-таки, вдруг та сторона в нужную сторону идет. Но не идиоты же они делать тоннель, который петлю просто так делает». Промежуток между принятием решения и переходом к исполнению у Германа обычно был исчезающе мал. Но в этот раз он, наверное, еще минуту раздумывал. Слишком свежи были воспоминания о боли в теле. Повторять сеанс запекания в собственном соку? Ну, какой нормальный человек пойдет на такое добровольно? Герман все же пошел. Еще несколько минут ушло, чтобы вернуться к собственноручно заделанному перекрытию. Хотел пройти мимо, не останавливаясь, но на всякий случай посмотрел, что там показывает сканер. А сканер продемонстрировал приличное скопление красных точек за перемычкой. — Ну, значит, судьба такая, — пробормотал Герман. — Ладно, нехрен бояться. Судя по всему, кальмары о его появлении не знали. Так что он аккуратно установил прямо под нашлепкой из пены паутинную мину а сам встал сбоку от залепленного отверстия. Пена уже застыла, и по крепости явно превышала материал стены, так что бойцам противника пришлось вырезать отверстие с запасом. Лежнев только успел сообразить, что мина окажется бесполезной, но что-то делать было уже поздно. Механизма безопасного извлечения после установки он не предусмотрел. «Кустарщина, что тут скажешь?» Из стены появился вращающийся край зазубренного диска. Полоска пропиленного отверстия дошла до пола. Кто-то снаружи ее пнул, и она рухнула прямо на взведенную мину. По краям бесполезно выметнулись нити стальной паутины. Герман зашвырнул наружу еще одну мину и сразу начал стрелять. Выпустил короткую очередь, чертыхнулся, Перевел режим на дробовик, выстрелил несколько раз не глядя. Выскочил из проема, продолжая стрелять, остановился. Машинально провел рукой полбу, чертыхнулся, забрал это закрыто. Засада произвела настоящее опустошение. Весь участок коридора был завален фрагментами тел. Сколько здесь было, Герман даже считать не стал, но явно не 10. Больше. — Ну, тогда сам Бог велел возвращаться, — пробормотал Лежнев. Коридор, залитый бледно-голубой кровью и ошметками тел, как-то не располагал к хорошему настроению. Но Герман все равно чувствовал некоторый подъем. Все же прошлое столкновение здорово напугало. И если бы не защита скафандра, давно превратился бы в прожаренную тушку. Где-то на краю сознания все еще царапала мысль, что он только что убил кучу разумных существ. Это не муравьев крошить, которые только инстинктами руководствуются. Все равно не по себе. Тем более он сейчас вроде бы выступает в роли агрессора. «Да ну нахрен! К Кеннарам они явно не с миром пришли», — успокоился Бережнев. «Вряд ли народ в тех двух системах, где они устроили разорение, себя сейчас хорошо чувствует если еще вообще живы. Так что кальмары сами нарвались. И все равно на душе было немного неспокойно. Да, не люди, но тоже ведь разумные существа».